Глава 17 Вечером 30 августа после митинга у ворот завода Михельсона совершено было злодейское покушение на Ленина. Когда Ильича привезли в Кремль, он, несмотря на тяжелые раны, сам прошел по вестибюлю и, неловко перехватываясь за поручень, поднялся по деревянной лесенке на третий этаж в квартиру. Сопровождавшие молча в абсолютной тишине расходились по местам. Многие понимали, тайное становилось явным. Вдоль коридора ярко горели лампы, но стало вдруг темно в глазах. Матвей Макаров слепо и невидяще посмотрел на Ковалева и Дорошева и, махнув потерянной рукой, пошел в глубину комнаты. Все расселись по углам на свободные стулья и долго молчали, стараясь не глядеть друг на друга. Потом Макаров все же поднял отсутствующие глаза, оглядел всех с недоумением и, обернувшись к распахнутой двери, сказал в пространство. — Такие у нас дела. — Какая то девка, каплан, сука, в бога мать! Михаил Машкаров дернулся лицом, глянул на Матвея Яковлевича с удивлением. Макаров, образованный комиссар ЦИК, не терпел в отделе не только матерщины под горячую руку, но даже крепких выражений грубости. Что же это, как неполный крах, когда человек сам позабывает себя? Фаня Каплан, черная ворона из стаи. «Гадина!» — повторил Макаров. И достал из стола тонкую папку, хлопнул ею об стол. «Вот, собирался идти на доклад с важнейшими вопросами и фактами. Бой хотел дать. И ничего. Теперь уж пойдет в долгий ящик». Он переглянулся с Ковалевым и дорушевым которые хорошо понимали его нынешние заботы. А они и сами затем же приехали к Ленину, но выходит, не поспели тоже. Да и запись у Горбунова велась уже на вторую неделю сентября. Был какой-то рок, предопределение судьбы, накопление предгрозовых обстоятельств не только на фронтах, но и в Москве, в отделах ЦИК. Военный отдел Плановая комиссия, казачий отдел, секретариат, хозяйственный – все работали в тесном общении, встречались на заседаниях у машинисток, и потому многие частые факты и события, некоторые приказы и распоряжения, так или иначе становились известны многим, и накапливались, создавая уже определенную обстановку. Все знали, например, что Троцкий через некоторое время после вступления на пост нарком воена не взлюбил казачий отдел. Подозревал некоторых его руководителей в некомпетентности, измене или попросту нелояльности к себе. А это значит, что репутация казачьего отдела мгновенно испортилась. Его в аппарате стали как бы игнорировать. Макаров в свою очередь не склонил головы начал готовить не только оправдание но и встречные обвинения по фактам с мест где наиболее явно открывались плоды работы левых и ближайших сотрудников троцкого в лице последнего объединилась некая тайная фракция за которой в центре трудно было уследить но которая действовала с величайшей целенаправленностью и это с течением времени стали видеть все Ленин уже брал всю деятельность нарком-воена под свой непрерывный контроль. В начале августа он запрашивал члена РВС Восточного фронта Данишевского. пала Казань. Достаточно ли помогал фронту нарком-воен? В эти же дни, по записке председателя Высшей военной аттестационной комиссии Егорова, Ленин предложил Троцкому учредить... Главное командование, ответственное перед совнаркомом, предложил на пост главкома Вацетиса. Некоторое время спустя на письмо комиссара 4-й армии Восточного фронта Зорина «Нет обмундирования, снарядов, ваше обращение в нарком воен ничего не дали», Ленин по телеграфу предложил Троцкому выехать из Свияжска на фронт под Саратов и лично принять необходимые меры. Троцкий телеграмму игнорировал. Меры пришлось принимать через начальника оперативного отдела Оралова. В 20 числах августа Ленин лично потребовал от командующего северо-восточным участком завесы Кедрова в Вологде подробных отчетов и донесений о ходе борьбы с интервентами и белогвардейцами на севере. Сколько сделано фортификационных работ, по какой линии, какие пункты железных дорог обеспечены подрывниками и так далее, уже открыто не доверяя Троцкому. В казачьем отделе скопились факты по Автономову, Калнину, проливающей свет на провалы в районе Царицына и Екатерина-Дара, донесения из действующей армии. Макаров настойчиво просил приема и через Горбунова уже получил согласие. Тут еще заявились делегации с Дона, большевики Ковалев, Дорушев, Кудинов и Евгений Трифонов, которые в противовес нарком-воену выдвинули идею созыва экстренного походного войскового круга, как чрезвычайные при фронтовой власти на Дону и в Совнаркоме уже подготавливался специальный декрет о походном круге советского войска Донского. Были и другие, по-видимому, факты, пока неизвестные казакам. Все они ждали решения Ленина. Почва ощутимо заколыхалась под фракционерами Троцкого. Теперь, после выстрела у ворот завода Михельсона, все решительно изменялось. Казаки сидели и молчали. Ленин. Ему было только сорок восемь. Он был крепок телом и духом, движений полны энергии и порыва, сил в преизбытке. Его хватило бы на сто лет. И вот этот дьявольский выстрел. В коридоре не утихало движение. Проходили врачи. Сам нарком здравоохранения симашка со свитой. Дважды была Анна Ильинична и все просила пригласить, помимо кремлевских врачей, какого-то большого специалиста по внутренним болезням, врача Мамонова. Крутился около лестницы на третий этаж и комендант Павел Мальков. Курил нервно, смотря в окна, и увидев открытую дверь полную комнату мужчин, Сидевших в затяжном молчании тихо вошел к казакам. Горе тут было у каждого почти личное. Мальков прислонился широким плечом к притолке, все стули были заняты, и, сняв кожаную фуражку, вытер платком лоб. — Ну что, станишники, ждем, как и все? — Ждем, — кивнул Макаров. — Говорят, пули отравленные. «В том-то и дело», — сказал Мальков, «в том-то и дело». «Что за сволочь сверзилась на нашу голову? Кто подослал?» «Молчит, говорит беспартийная, фамилия двойная, Каплан Ройтблатт». «На такую падлу и одной бы за глаза хватило», — сказал секретарь отдела Тигелешкин. «У таких гадов завсегда все двойное». — заметил из правого угла Михаил Данилов. — Имена, фамилии, подкладки, чемоданы, а то и души. — Души у них кайновы, — с сердцем сказал Шевченко. Мальков постоял, надел фуражку, напомнил перед уходом. — Вы тут того. Потише, особо вечером. Тишина нужна. — Это понятно. «Машинистку посадим к двери, чтобы особо не нагружать», — сказал Николай Шевченко. «Сами-то вообще басы прибережем, уж на будущие времена, к митингам. Вот-вот. И особо пока не распространяйтесь по этому делу. Сейчас этим Дзержинский занимается». В коридоре вновь возникло движение. На консилиум шли следом за врачом обухом, Уже знакомым казакам еще два солидных профессора. Пожилые, хмурые, озабоченные, прошли, не глядя по сторонам, пряча носы в жесткие воротники дорожных плащей. Николай Шевченко с обостренным вниманием посмотрел вслед и обратил немой вопрос к Малькову. Кто такие? Павел Дмитриевич знал в лицо каждого, кто проходил в такое время в Кремль. Сказал, что это самые авторитетные врачи в Москве. Терапевт Рейсброд и профессор Минц. Их сам Свердлов знает, мол. Шевченко, как видно, насторожила чересчур богатая буржуазная наружность прошедших наверх людей. Он с раскисшим лицом ушел на свое место и долго сидел в молчании, подперев наморщенный лоб кулаком. Спустя время крякнул и сказал со злобным выдохом как бы про себя. — Доверие у меня к ним, как бы сказать, да. — Кончится эта война, пойду учиться на доктора. Ну их к черту! Ковалев, Макаров, Трифонов хмуро переглянулись, а Тегеляшкин наперекор общему подавленному состоянию злобно усмехнулся. — Чего это ты, Коля? После поздновато будет, надо б нам сейчас громотёжка-то знать. А мы вот с тобой сидим тут сбоку припёка, хуторяне чёртовы. — Своих лекарей надо иметь, не привозных, — вовсе вызверился кубанец Шевченко. — Что же это? Глядишь, буржуи буржуями, что тебе плащи, что шляпы. Да еще с тростями, как банкиры с плаката. Одни буржуи стреляют, другие идут лечить. А ты сиди тут и моргай, дурак дураком. То ли рейсброд, то ли райблод, черт их разберет. Чудак ты, Коля! Мальков тихо подошел к Шевченко в дальний угол, потрепал по плечу, стараясь успокоить. — Живой, Ильич, живой! Выздороветь, не горячись! Не один ты так переживаешь. Разошлись под самый рассвет. 1 сентября ковалёв и другие донцы уезжали домой. Зашли в канцелярию заверить командировки и пропуска. Потом Макаров зачем-то повел всех в приемную председателя в ЦИК. Как и следовало, заявились не вовремя. Дверь в кабинет Свердлова оказалась распахнутой, А сам Яков Михайлович стоял около секретарши, знакомой многим еще с Ростова Лизы Драбкиной, дочери большевика Гусева, и говорил с ее телефоном. В противоположность всей мрачной, вынужденно подавленной обстановке в Кремле в эти полутора суток Свердлов по виду был хорошо настроен, бодр, говорил с кем-то в приподнятом, почти веселом тоне. Кивнул вошедшим сдержанно Ковалева и, разумеется, Макарова он хорошо знал. И продолжал говорить, держа в левой руке телефонную трубку с черным рожком микрофона. Улучшилось, улучшилось. Мы все здесь рады. Да, очень крепкое здоровье, конечно. Не переоцениваем ли? Ну что вы. Больной шутит, заявляет даже врачам, что они ему надоели. Не хочет подчиняться дисциплине. Ну, как всегда. Вообще бушует. Все окрылены надеждой. Казаки замялись у двери, чувствуя, что пришли не вовремя. Макаров на цыпочках прошел к секретарше, она была все же землячкой, прошептал свою просьбу ей на ухо, но она коротко покачала головой, отрицательно, и приложила указательный палец к губам. — Тсс! Петроград на проводе! Едва соединились. Зиновьев. Свердлов продолжал живой обмен мнениями о состоянии Ильича и, по-видимому, советовался, как быть в дальнейшем. «Ну да», — согласился он с какой-то репликой, — «решающие дни по ходу болезни. Однако еще впереди, да, конечно, придется созывать экстренный в ЦИК». Положив трубку на огромные рычаги настольного телефона, Свердлов кивнул всем и сказал своим громким баритональным голосом. «Приветствую вас, товарищи! Ко мне?» «Ну, все равно. Скажите, кому следует, что завтра экстренное заседание в ЦИК. Да, в связи с ранением Ильича. Вот только что решили. Явка обязательна». Медицинский бюллетень о состоянии здоровья Ленина на 20 часов 2 сентября отмечал, что самочувствие хорошее и вообще состояние удовлетворительное. Появился аппетит. Анна Ильинична настояла, больного посетил врач Мамонов. И тоже отметил, что состояние удовлетворительное. Если в ближайшие два дня не случится ничего неожиданного, то Владимир Ильич спасен. Поздно вечером в цик принял решение. Ввиду ранения Ленина и тяжелого положения как на фронтах, так и в тылу республики, создать чрезвычайный орган управления Реввоенсовет РСФСР с передачей ему всей военной, а в прифронтовой полосе и гражданской власти. Пост председателя РВС получил Лев Троцкий.